античность. Есть люди, имеющие отношение к античности, а некоторые даже и связь с нею, а есть другие, которые эти отношения только еще завязывают. Во втором случае происходит примерно следующее. Попав впервые на крупный склад античных древностей, например, в Ватиканский, Термский или Неаполитанский музей, Эти люди сначала благоговейно простаивают перед каждой скульптурой и восхищенно шепчут про себя какие-нибудь классические цитаты, например, «Цезарь понтем фьери юсит», «Цезарь приказал, да будет мост». После первого получаса они незаметно ускоряют шаг. Через час проходят по следующим залам уже бодрым маршем, а еще через пятнадцать минут жалеют, что у них нет велосипеда. Вторая фаза начинается, когда путешественник видит разом девять голов Сократа, выстроенных на стеллаже рядком как банки с вареньем, семь гомеров, тринадцать адрианов и двадцатую Венеру в манере проксителя. Тогда он начинает понимать, что нужно уметь отличать каменотесные работы от ваяния. Осмотрев же все, он приходит к заключительному убеждению, что никакой античности вообще не существует, Есть только слово, обозначающее такие разнородные предметы, как, например, творение Чимабуэ и Лангханса. По крайней мере, такое же резкое отличие существует между селинундскими метопами в Палермо и каким-нибудь портретом Каракаллы. Чимабуэ, Ченни де Пеппа, 1240-1302, итальянский живописец, один из основателей итальянской школы живописи. Лангхас, Карл Готтхард, 1732-1808, немецкий архитектор классицистического направления. Селенундские метопы, терракотовые или каменные плиты с рельефными изображениями из сицилийского города Селину. Каракалла, прозвище римского императора Марка Аврелия Антония, 186-217-й. В его правление в Риме были построены общественные бани, так называемые термы-каракаллы. Так вот, прежде всего существенно отличается скульптура греческая от римской, причем слово «греческое» не означает ровно ничего, потому что просто невозможно обозначить одним словом архаического Аполлона и пергамская барокко. Если кто-то скажет, что преклоняется перед античностью – Тот тем самым обнаружит, что видел только камни, а не скульптуру. Невозможно все это охватить одним вкусом. Вы должны выбрать свое, а к остальному сохранить, по крайней мере, вежливое отношение. И если все это сделано из мрамора, это еще не означает, что все это однородное. Когда же путешественник убедится, что нет никакой античности как целого, он узнает взамен о существовании неисчислимого количества других, чрезвычайно интересных явлений. Во-первых, прежде всего существуют архаические местные искусства. На первом месте искусство этрусское, сильное и неуклюжее. Затем сикулийское искусство, от которого остались очень милые наивные урночки, этакие домики из глины с идиллическими барельефами. Далее подлинно дорическое искусство сицилийских колонистов, «Воспевать его мне, пожалуй, не надо». Во-вторых, кроме того, существует греческий импорт, у которого столько же общего с собственной Италией, как и с Кенсингтонским музеем. Римляне ввозили к себе скульптуры и скульпторов. Скульптуры сохранялись в своей первоначальной красоте, большинство же скульпторов портилось. Тут вы найдете оттический стиль, и аргивианский, и радосский, и пергамский – и и прочие, найдете превосходные произведения, и копии, и обломки, за которые я отдал бы целого лоукоона с умирающим галлом и форнесским быком, да еще дал бы в придачу все, что имею, и что сумел бы одолжить у других. В-третьих, потом тут широко распространились местные греко-римские работы по камню в крупном масштабе, Но тогда уж за дело активно принялись римляне или еще какая-то нация, и они трудились над камнем так, что пыль столбом стояла. И выходили из-под их резца дюжины одинаковых уродливых фигур. Это было оптовое производство, конвейер, ремесло, виртуозность, физическая сила, реализм и барокко. Но встречались обычно в лапидариях маленькие фигурки – от которых веяло народной свежестью, простотой деревни с ее садами, оливами, шалфеем и родниками. В-четвертых, потом началось собственное римское вояние. Грубое, натуралистическое, портретное и трезвое. Цезарь, борцы, матроны и хищные звери, бронза, цветной мрамор, цирки, политика и будничная действительность. Искусство материалистическое, солидное, строгое, перезрелое и иссыхающее. В-пятых, и во всю эту смесь то тут, то там врывается какая-нибудь новая струя. Например, когда возникает возможность расписать стены картинками в красках, тогда совсем другие руки, не те, что привыкли держать долото, а руки несильные, мягкие, нежные, наносят легонькие фресочки на стены Помпеи, изображения хрупких, как грезы сооружений, Трепетно тонкие пейзажи и фигурки легкие, как мотыльки. Или наоборот, вдруг, не знаю какой фракиец или варвар, создаст исполинскую грубость каракалловых мозаик, вылепив страшные горы мускулов и чубатые, похожие на репу, головы хэви-уэйтс, борцов-тяжеловесов, римского цирка. Произведения тупые и громоздкие, и все же своим тяжелым языком форм указывающий путь будущим христианским мозаикам. Но даже сами римские саркофаги и теслановьи кади, перегруженные густыми гроздьями тяжеловесных и глубоких барельефов, свидетельствуют о том, как мало эллинского сока проникло сквозь римскую скорлупу. Взгляните на барельефы арок Севера или Константина. Это просто какой-то атовизм тяжеловесности. Тут уж совсем исчезает импортированный нанос нос эллинистической культуры. Еще несколько шагов, и мы в Латеранском музее. Искусство полуварварское переходит в христианский примитивизм. Так, вместо античности, путешественник найдет следы всевозможных наций, вместо универсальной красоты стихийные и подсознательные племенные влияния. Скажу вам, Даже ради этого вывода стоило сюда ехать. Конечно, стоило, ибо в нем свидетельство величайшей силы этнической. Народ, что бы он ни совершал, всё равно рано или поздно, невольно инстинктивно возвращается сам к себе и перерождается в себе самом. И тогда мы видим удивительно и могучее искусство.